то есть, когда будем описывать наступивший год. То же случилось и с 1110 годом. Над Печерским монастырем явилось знамени «Столб огненный, который весь мир виде Печерский летописец истолковал явление так. «Огненный столб – это вид ангела, посылаемого волею Божией, вести людей путями промысла, как в одни Моисея огненный столб,